Глава пятнадцатая. «Рин» или открытия продолжаются. Обвинение снято. Вот что должно было меня заботить после этого хархового слушания. Но нет же, в ушах стояла проклятая «да», стучала в мозгу, как пестик по ступе, и приводила чувство в смятение. «Донари?» Насилу нагнал в коридорах департамента. Быстро же она вылетела из зала, как только Арвин объявил, что все свободны. Вспыхнула до корней волос и прошмыгнула в дверь, как мышь. Мышь. Я криво улыбнулся старому прозвищу, которым ее наградил. Да, бешали, оно ей совершенно не подходило. — Да, Нари! — повторил тише, чтобы не привлекать внимание студентов, спускавшихся по широкой лестнице. — Постойте! Не хотите же вы разрушить все то, чего только что добились? Лучше поведайте, как вам удалось обвести зелье в последнем вопросе. Секретные техники, которыми вы овладели после досадного случая в моем погребе, так почему же молчали? Я и близко не слышал ни о каких секретных техниках, но мне требовалось ее расшевелить. Наверняка действие зелья попросту удачно закончилось раньше положенного срока. а у девчонки шок после пережитого. Нет, все правильно, лучше в экипаже. Я взял ее под руку и вывел через фигурный портик на улицу, минуя площадь. Слишком много любопытствующих баранов собралось. Еще сознание потеряет, а мне тащить. Кликнул первого попавшегося извозчика. Соседка забралась вовнутрь, заторможена, как накачанная наркотическим зельем. Ну, теперь-то вы мне расскажете. Расположился на сиденье напротив, как можно дальше, насколько позволяло замкнутое пространство, память предательски воскресила путь в департамент, и мое замешательство, настоящей магии. я не говорю о слабых способностях к занимаются только снары. Вдруг в ее роду затесалась кровь высших, звучит невероятно, но после сегодняшнего странно чему-то удивляться. — Вероятно, действие зелья закончилось. Данна озвучила одну из моих версий и буквально ожила. Больше не было скованности и напряженности. — Так. Я наклонился вперед, сокращая расстояние. Маленькая лгунья. — Вы можете обмануть Арвина, но не меня. Действие зелья закончилось ровно секунду назад. И молчала она, борясь с собой не иначе. Отсюда механичность движений. — Зачем тогда спрашиваете, если и так знаете все больше всех? — Донарев скинула подбородок и отвернулась к окну. Но даже в полутьме экипажа я заметил легкий румянец. — Стыдно за ложь? — Так или иначе, благодарю за содействие. Вы мне очень помогли. Эти фразы она проговорила почти с короговоркой. Теперь мы можем расторгнуть фикцию. Не хочу более доставлять неудобств. — Донарев, посмотрите на меня, прошу. Желание узнать правду превратилось в навязчивую идею. Я почти ненавидел себя за это. И чем глубже смотрел внутрь себя, тем больше понимал, что сейчас говорю не я, а другой Рин, зачарованный ее откровениями о Бауре, детской доверчивостью и вместе с тем острым умом. И он эгоистично хотел услышать, что она в него влюблена. Но зачем? Чтобы одержать полную окончательную победу. Вира бы не одобрила. Разум слегка прояснился. — Простите, что без дозволения ступаю на территорию Тайн. Я галантно отступил. — Впредь не буду. И если пожелаете, прямо сейчас поедем на улицу Бегони к брату Аугесту. — Полностью одобряю ваше решение. Она чопорно сложила руки на коленях и вновь уткнулась в окно. — Слава солнцу! До знакомого дома нас отделяла пара кварталов, но и это время. растянулась на часы. Я то и дело ловил себя на том, что рассматриваю блики на природных локонах попутчицы, или наблюдаю за кружевными манжетами, то и дело приоткрывающими тонкие запястья, или просто смотрю на ее профиль, и всякий раз, будучи увлеченным, сердце заходилось в рваном ритме. Проклятие! Что вообще происходит? Моя дорогая Вира, прости меня. Да, Донари. — Невиновна, поэтому я ей помог, я должен был искупить вину. Брак с ней всего лишь фикция, фикция, фикция. И совсем скоро ей придет конец. — Здесь! — я окрикнул извозчику, приоткрыв окошко. — Вот этот дом! Но тут, прямо у подъездной дорожки, взгляд выхватил до да боли знакомую карету с мечом и щитом. Законники пришли допросить жреца, обычная процедура, учитывая обстоятельства. Что же значит завтра? На это известие во мне откликнулись раздражения и неожиданная радость отсрочки. Я дал новое указание кучеру поворачивать домой в теневой переулок ремесленного квартала. Простите, тут законники. Развел руками. Обещаю отвезти вас завтра, но скажите, Донари. Пришлось признаться самому себе, что испытываю извращенное, мазохистское удовольствие, произнося ее имя. «Где ваш триумф? Вы одержали победу, но выглядите так, будто проиграли состязание. Вам знакомо это чувство? Проницательный взгляд голубых глаз пронзил насквозь, а ведь в прямом смысле видит. Но это, как ни странно, не пугало, а, напротив, радовало. Да, мне нравилось это чувство. Всю жизнь я целенаправленно или невольно казался людям хуже, чем я есть, более мрачным, более нелюдимым. иногда слишком язвительным, даже Вира с сестрой не всегда понимали, что это просто моя манера общения, и обеспокоенно интересовались, все ли со мной в порядке. Я не игрок, но в погоне за вами потерял почти все семейное состояние, так что в какой-то мере знакома. Вы не ответили на вопрос. Жаль, что овчинка не стоила выделки. Соседка усмехнулась, и я понял, что она про мое бессмысленное преследование. Но почему-то я не чувствовал потери. Совершенно. Именно сейчас. Заработаю еще больше, чем потерял. Не стоит сочувствия. Верю. Кстати, у вас удивительное изобретение, этот домашний дождь. Не думали патентовать? Снова меняет тему, но похвала приятно греет. Он все еще нуждается в доработке. Я тоже заметила, что под нижнюю трубу разумно подставить таз, как у рукомойника. А можно и объединить их свойства. И я начал расписывать, как именно собираюсь это сделать. Дана то и дело вставляла свои замечания, но удивительно к месту, и я даже забыл, что, говорю, с ней. Очнулся только, когда карета остановилась. Глаза северянки блестели так же азартно, как и мои. И отодвинулась она, могу поклясться, с сожалением. На выходе из кареты я подал ей руку, и меня снова накрыло смятение, смешанное с легким смущением, когда она посмотрела на меня, вкладывая пальцы в мою ладонь. Боги, да я как девственник. А вот и ответ. От сердца немного отлегло, когда я принял простую версию. У меня слишком долго не было женщины. Вот организм и реагирует на всех подряд. Даже на нее. Такими темпами скоро буду засматриваться на артишу. Знаю одно успокаивающее зелье. После обеда сразу же им займусь. Я могу вас поздравить? Кора ждала на крыльце, лавка была закрыта, сестра просто не смогла бы работать в таком волнении, я ее знал. Да, все хорошо. — Вы отлично смотритесь вместе, — вырвалась у нее. Уверен, не ненарочно, неужели она и правда так считает? Да какая разница? Дана слилась с светом цветом салой целозии под окном, во мне вспыхнула злость, неужели сестра не видит, что смущает ее? — Донарев, не обращайте внимания, Кора слишком сентиментальна. — Было бы на что обращать. Она остервенела, сорвала дорожный плащ и повесила на крюк, который обычно занимал я, и это позабавило. — И отвечаю на ваш вопрос, несмотря на то, что прошло время, не требовалось пояснять, о каком именно вопросе идет речь. Он сжег изнутри упрямым детским желанием заполучить отобранное. Какой же может быть триумф, если мне приходится выкручиваться, обманывать, прикрываться чужой фамилией, ночевать в чужом доме? Овчинка не стоила выделки. Ответил ее же словами. Ответ знахарки уязвил. Значит, я ей настолько противен, что даже помощь кажется ложкой меда в бочке дегтя. Ее руки внезапно безвольно повисли вдоль тела. Простите, Лирен Вейден, иногда я слишком много хочу. «Знать бы мне, чего хочу я!» Я смотрел на нее, не в силах ничего сказать. И отойти тоже. Положение спас, стук в дверь. «Рин, там следователь!» Испуганная кора влетела в прихожую. «Просит тебя!» «Спасибо, уже иду». «Простите за беспокойство, Лирон Вейден!» Сосредоточенный Арвин снял шляпу. «Но мне нужна ваша помощь в одном деликатном деле!» — Значит, дело не в донаре. Дышать сразу стало свободнее, настроение взлетело. — Вы можете на меня рассчитывать. Меня охватило нечасто и почти позабытое желание всех облагодетельствовать. — Дело в том, — следователь понизил голос, — что у нас возникли подозрения по поводу сеньориты. Мой источник сообщил, что она целыми днями плачет и ждет нового покушения. На все вопросы отмалчивается. — Так, привлеките ее к процедуре дознания. — Не можем, ее отец слишком влиятельный человек. Он считает, что процедура усугубит ее состояние. — А при чем здесь я? — Вот уж чего не понимал. — А вас она говорит постоянно. Эту новость мое самомнение встретила с поразительным равнодушием. — Уверен, будет рада видеть и даже примет из ваших рук. Чашечку чая с зельем откровения. лиран Вейден, это в ее же интересах. Не знаю, что она скрывает и почему, но девушка в опасности. Предупрежу семью, что вы не увозите меня за стенки пыточной. Бедная кора не отрывала белое лицо от окна. Я весь ваш. Куда вы? Не ожидал беспокойства от Донари. По делам. Ответ прозвучал слишком сухо, но если бы я задержался еще ненадолго, то неизвестно, что могло бы произойти. — Лирен Вейден! — Она что, нарочно испытывает мое терпение? «Повернитесь — Повернитесь! Я послушно повернулся, про себя считая секунды, а она протянула руки к моей шее. Нет, всего лишь к жилету, и застегнула верхнюю пуговицу. Наконец северянка отошла, и я смог дышать. Она и сама выглядела странно взволнованной. Ее грудь вздымалась чаще обычного, а пальцы теребили пояс. — По делам следует ходить в приличном виде, — сказала она, чтобы разрядить обстановку, и смущенно улыбнулась. — Идите же! Меня не требовалось упрашивать. И все же весь путь до особняка Верренов мои мысли витали далеко от пациентки. — Смею предположить, что сеньорита к вам не неравнодушна, — нарушил тишину Арвин. «Потому настоятельно не рекомендую мечтать о молодой жене в ее присутствии. Соберитесь». Меня будто плетью ударили. «Мечтать о молодой жене? Нет, хорошо, что он так думает. Значит, Донари в безопасности. Но неужели я действительно мечтал? В том самом смысле. Просто она оказалась рядом, а я все еще не выпил успокаивающего зелья. Вира, прости за то, что...» мое тело не владу с разумом за то что я чувствую себя почти счастливым в ее присутствии я не забыл тебя никогда не забуду но одно было ясно Открытой, гноящейся раны больше не было лишь шрамы иногда болели когда я о них вспоминал и потому ненавидел себя еще сильнее эй дети лерон Вейден, — напутствовал арвин вложив мне в ладонь пробирку с прозрачной жидкостью моя карета останется за поворотом и — Удачи! — я отправил зелье в карман. Синьорита встретила чуть ли не на пороге. — Лирен Вейден, я ждала вас! Она томно улыбнулась и как бы невзначай обвела контуры фигуры, якобы смахивая несуществующие пылинки. — Вам передали мое приглашение? Если считать просьбу следователя за приглашение, то даже лично. Но, скорее всего, синьорита отправила открытку с посыльным. Так вроде бы поступают дамы моего бывшего сословия. Вам лучше? Попытался улыбнуться. Да, и все благодаря вам. Меня резануло осознанием несправедливости к Дани, но, помня о словах следователя, я благоразумно промолчал. Угостите чаем. С удовольствием. Девушка расцвела. Все же она очень красивая. Но, как ни странно, не будила никаких природных инстинктов. Не было в ней... Ни подобающей скромности, ни ума, да много чего не было. Она провела меня в гостиную и, собственно, лично поставила на столик блестящий поднос. «Аромат золотарника!» — я довольно поднес чашку к лицу. «Вам нравится?» — идеальная улыбка, способная стать визиткой кабинета цирюльника. Я растянул губы в ответной улыбке, а рука подлила зелье в хозяйскую чашку. Безупречный вкус. Я отпил несколько глотков, и сеньорита последовала моему примеру. Можно приступать, вот только я совершенно не запомнил, как ее зовут. Мариенна, Ритиенна, точно, Луизиенна. Скажите, милая Луизиенна. Я здорово напомнил себе Арвина на допросе. Вы кого-то подозреваете в покушении на вас? Девушка вскинула растерянные глаза. — Да, но почему, вы спрашиваете? Я мягко сжал ее запястье. — Хочу помочь. Так кто это может быть? — Это... Это узкие плечи под кружевной мантией начали вздрагивать. — Снар, солнечный эльф, я расскажу вам все, только помогите и не сдавайте меня законникам. Но они профессионалы, почему бы не обратиться к ним? Кхар меня задерит. Снар, если бы не зелье, щел бы... Бредом сумасшедшего. Я тоже не безгрешно. Четыре дня назад я встретила его в городском парке. Он был прекрасен, как бог. Он предложил мне помощь в одном неприятном деле. Я раскаиваюсь, правда раскаиваюсь. Ну-ну, успокойтесь, что произошло? Я завидовала своей однокурснице, хотела навредить. Зависть затмила разум, и Снар предложил план. Схлипывания перешли в рыдания. «Можно я не буду рассказывать об этом?» «Расскажите в общих чертах». Он помог натравить на нее мантикору. У нее не было значка. Ну, вы понимаете, что это значит? Разумеется, знал, что без значка управление невозможно. Так обе девушки — укротительницы. Как наша с Даной соседка, остановившая лошадей, прорыдавшаяся Лоизиена продолжила. «Не знаю, какая ему в том выгода, но здесь что-то плохое». «Как самоубийство? Пусть оно и не состоялось! Вы, должно быть, осуждаете и презираете меня!» Полноте. Непростая дама, эта сеньорита! Так девушка жива!» Непостижимым образом она выжила. Или избежала встречи с Мэнтикорой, но Снар мог снова попытаться ее убить. И меня заодно, чтобы никому о нем не рассказала. Больше у меня нет врагов. Есть завистники, но то мелкие сошки». А не такая она пустышка, какой хотел оказаться. Соображает. Я переговорю со следователем. К вашему дому приставят дополнительную охрану. Не беспокойтесь и постарайтесь никуда не выходить. Даже с сопровождением. Едва я покинул дом, ноги сами понесли меня к карете следователя. Спорю на то, что Артиша станет вегетарианкой, если новости его не поразят.